Голова 7 Проснулась внезапно, будто от толчка, и практически сразу поняла, что сон бесследно ускользнул, а я чувствую себя отдохнувшей и полной сил. Сладко потянувшись, первым делом подумала о том, что какая же несусветная чепуха мне приснилась. Другой мир, Наги, подводный городок. Но как только открыла глаза, сразу поняла, что это совсем не сон. В комнате все так же царил полумрак, рассеиваемый тусклым желтым светом бра. А я сама находилась в доме змеиного правителя в выделенных мне апартаментах. В голове, если честно, творился невообразимый хаос. Вот скажите, разве существуют другие миры? Анаги, мифические существа, загадочные и такие странные. Разум упрямо твердил, что нет, но реальность была увы такова, что в данный момент я находилась в чужом непонятном подводном мире или не совсем подводном царстве, которым управляли необычные, довольно жуткие существа-змеи-люди. И с этой страшной реальностью мне нужно смириться и искать способ вернуться домой. А для этого необходима была информация и, желательно, поддержка кого-то из нагов, потому что сбежать самостоятельно у меня вряд ли получится. В голову пришла мысль, что неплохо было бы осмотреться, желательно без сопровождающих, которые покажут мне только то, что позволит Акио. Встав с постели и не обнаружив своего вчерашнего наряда, который я повесила на спинку кровати, заглянула в шкаф и тут же с ужасом отшатнулась от него. Полки внутри двигались волнообразными движениями и сияли холодным голубым светом. Лишь приглядевшись, я поняла, что они сделаны из прозрачного материала, а иллюзию движения создает какое-то вещество. заключённое внутри них. На полках стопочками лежала какая-то одежда, бельё, обувь. Скорее всего, это приготовили для меня. Пришла к выводу я и стала собирать вещи. Кофточки, длинные юбки, пёстрые туники. Всё было сделано из какого-то мягкого, приятного на ощупь, слегка ворсистого материала. Я перебрала все вещи, но не нашла ни брюк, ни шорт, ни бридж. Мужская одежда отсутствовала полностью. Пришлось свой выбор остановить на юбке приятного серебристого оттенка, состоящей из двух полотен с разрезами по бокам и кофточки в тон с открытыми плечами и кружевными вставками в зоне декольте. Переодевшись, прошла в гостиную. В очередной раз ужаснувшись безвкусию нагов, направилась к входной двери. Я решила в одиночестве прогуляться по особняку, осмотреться, Надеюсь, что мне удастся узнать что-то полезное, но распахнув дверь, я тут же отскочила назад, потому что передо мной был водопад, за которым проглядывали стены коридора. Странно, вчера здесь ничего не было, подумала я и решила перескочить водную преграду. Но как только снова приблизилась к дверному проему, вода хлынула с утроенной силой, грозно разбиваясь об пол и окатывая меня брызгами, которые довольно больно били по ногам. Казалось, что это не капельки воды, а мелкие острые камешки, предупреждающие меня, что подходить опасно. Сначала я перепугалась, но потом... Во мне пробудилась решительность. В сложных, опасных или конфликтных ситуациях многие поддаются эмоциям. В их сердце зарождается страх, паника и охватывает отчаяние. В моем же случае все происходило с точностью наоборот. Все чувства отступали назад. В душе поднимался вулкан энергии, требующий выхода. Я становилась дерзкой, решительной, немного нагловатой и абсолютно непредсказуемой. Наверное, у моего организма была такая защитная реакция. Вот и сейчас я уверенно подошла к водной преграде, глубоко вдохнула и, не обращая внимания на неприятные, слегка болезненные ощущения, шагнула в водопад, надеясь преодолеть его. но Шаг. Два. Три. Вода все не заканчивалась, а коридор и вовсе исчез. Единственным выходом из этой ловушки была дверь в мои же апартаменты, и мне ничего не оставалось, как вернуться в них. Оказавшись снова в гостиной и обнаружив, что я ни капли не намокла, поняла, что водопад на самом деле не настоящий, а какая-то очень качественная иллюзия. Чтобы проверить свою догадку, схватила со столика какую-то статуэтку, и силой зашвырнула в поток воды. Золотая безделица, залетев в водопад, застряла в нем, будто муха в желе. И стало понятно, что это препятствие просто так не преодолеть. Мне казалось, что я шагаю, а на самом деле, видимо, я увязла в этой массе так же, как и статуэтка, и топталась на одном месте. И тогда я очень сильно разозлилась. Стало понятно, что эти апартаменты — моя персональная золотая клетка. Тюрьма в которой меня заточили, против воли. Хотелось ломать, крушить, сделать какую-нибудь гадость, но здравый смысл взял верх. Вспомнилось старое земное выражение о том, что месть — это блюдо, которое подают холодным. Проявить непокорность, выразить свое несогласие с установленными порядками, показать свой нрав и желание отомстить за свое похищение, я всегда успею. Но сейчас внутреннее чутье подсказывало мне, что нужно проявить хитрость взять волю в кулак и притвориться покорной для того чтобы усыпить бдительность врага и выиграть время побродив по гостиной я вернулась в спальню и забралась на кровать было очень скучно ни телевизора ни телефона с интернетом ни ноутбука сейчас мне стало понятно как же я все таки привязана к мировой паутине впрочем как и любой другой современный человек и социальные сети невольно стали частью моей жизни. И зачем я поехала отдыхать в Черногорию? Нет бы выбрать Турцию или Египет, или любое другое место, излюбленное нашими туристами. А лучше бы вообще сидела дома и провела свой отпуск за чтением книг или перед телевизором с пачкой любимых чипсов со вкусом краба и бутылочкой холодного пива. Но нет, захотелось приключений, новых ощущений и ярких эмоций. И теперь у меня всего этого сполна. Как говорится, добилась, чего хотела. А самое главное, что и искать меня никто не будет. Родителей нет, родственников тоже. Коллеги будут волноваться, но... Никола и Петер так откровенно среди бела дня увезли меня из отеля, что, наверное, уже придумали правдоподобную легенду моего отсутствия. И никто никогда так и не узнает, что же со мной случилось на самом деле. Вспомнился жалостливый взгляд официанта, провожающего нас на прогулку на катере. Скорее всего, он знал, что обратной дороги для меня не будет, и все равно промолчал. Какой то заговор, иначе ее не назовешь. Как-то стало себя так жалко, что я заплакала. Что же я такая невезучая? Почему сын Акио из тысячи женщин на побережье выбрал именно меня? Чем я удостоилась этой чести? почему я Было столько вопросов, что голова шла кругом. Но замуж за змеей человека я не собиралась. Как остановиться матерью его ребенка? Я не бесчувственный инкубатор, а живой человек со своими эмоциями и желаниями. И никому не позволю собой управлять. А если не оставят выбора? Продолжать эту мысль я не стала, потому что всегда верила, что если думать о плохом, невольно можешь притянуть к себе негатив. Не бывает безвыходных ситуаций. И надо надеяться на лучшее. Завернувшись в покрывало, прилегла на подушки и еще долгое время размышляла о нагах, вспоминая все то, что о них знала. Информации было очень мало, только общеизвестные факты. Мифические существа, полулюди-полузмеи. Почему-то вспомнилась Индия. В какой-то момент сонная дымка стала окутывать меня, и я задремала. Снилась ерунда. Клубок змей, мама и папа, бумага и старинное перо, а еще почему-то мой магазин, и я в роскошной, самой дорогой шубе серебристого белого цвета. А прервала это безумие Лиса, которая разбудила меня словами. «Эрха, да прибудет с вами сила моря!» Я, чуть приоткрыв глаза, сонно огляделась. Вокруг все так же царил полумрак, и за окном была ночь. Из-за дважды прерванного сна я чувствовала себя какой-то разбитой, Тем временем Лиса подошла к окну и раздвинула шторы. «Зачем?» «Непонятно». «Как прошла ваша ночь?» Улыбаясь, спросила девушка, но, заметив, что я сплю в одежде, взволнованно уточнила. «Вы замерзли? Сейчас я добавлю температуру в ваших апартаментах». «Не надо ничего добавлять. Что-то случилось? Почему ты меня разбудила?» Улыбка моментально сползла с лица девушки. Она побледнела и залепетала. «Простите, это традиция, так положено. Простите». Лисси едва не плакала. И у меня опять примлекнула мысль о том, что наги, наверное, очень жестоки, раз их женщины так запуганы. Во мне проснулось раздражение. Сбросив с себя остатки сонной неги, я приказала. «Садись и рассказывай». «Эрха!» Лиса испуганно смотрела на меня. «Я ничего не знаю о твоем мире. Оказалось, здесь случайно, и очень хочу, чтобы ты помогла мне здесь освоиться. Поможешь?» Девушка неуверенно кивнула. «Тогда садись». Я похлопала ладонью по постели. «И расскажи, почему ты пришла меня будить, когда еще даже солнце не встало? Что это за традиция такая? Да и вообще, объясни мне, пожалуйста, что означает загадочное обращение Эрха?» «Продолжительница правящего рода». «Это великая честь, ведь когда-нибудь и ваш сын станет во главе нашей расы», пояснила Лиса, довольно сияя глазами. «Именно мне выпала честь прислуживать вам, и моя семья очень гордится этим». Я, мысленно считая до трех и обратно, пыталась сдержать колкие фразы, которые так рвались с языка. «Продолжительница рода?» — кипела я. «А меня спросили? И за что мне такое счастье привалило?» Алиса тем временем продолжала рассказывать. «По нашим традициям, невеста до бракосочетания должна встречать каждое утро свой девичий рассвет, чтобы не только море, но и солнце благословило предстоящий брак. Эрхан вас не предупредил?» «Нет», — покачала головой я. Акио обещал зайти, все объяснить, но так и не пришел. «Правитель велел не беспокоить вас до утра, чтобы вы смогли отдохнуть». Ведь переход между мирами дался вам нелегко. Скажи, решилась наконец-то спросить о самом главном. А почему именно я, девушка из другого мира, должна стать невестой вашего наследника? К сожалению, в какой-то момент жизни, по невыясненным причинам, в женщинах мира Нагов стала сильнее развиваться вторая сущность. Именно поэтому наша раса когда-то разделилась на высших и низших. Сейчас эту проблему решили. Женщины высших при рождении получают пожизненную прививку, которая подавляет нашу вторую сущность, лишая ее силы и возможности захватить разум. Если мальчики уже в семь могут менять облик, то девушки не раньше четырнадцати, а то и позже. Так вот, по старинной легенде, у далекого предка нашего Эрхана долгое время не было наследников. Ни одна из многочисленных жен так и не смогла подарить ему желанного ребенка. Все наги понимали, что если правящий род прервется, произойдет непоправимое. Ведь только Эрхан может подчинять своей воле водную стихию, управлять ею и вовремя успокаивать. Не будет правителя, исчезнет и наш мир, и твой. Воду нельзя приручить, она жестока и беспощадна. Как рассказывают старые письмена, Эрхану удалось найти себе невесту из другого мира. Правда, она чуть не погибла, преодолевая водную территорию нашего мира. Но все закончилось хорошо. Эрха-самира подарила своему мужу двух наследников, один из которых и стал следующим правителем нагов. Но рождение детей стоило ей жизни. С тех пор каждый правитель, когда приходит время, приводит своему наследнику очередную невесту из рода Эрхи-самиры. Но теперь наши ученые разработали специальные препараты, которые изменяют тело и намерянок, позволяя им прожить долгую жизнь и воспитывать своих детей самим. м mm м -hmm. Только и смогла вымылвить я. Услышанное напугало меня еще сильнее, а вопросов, которые мне бы хотелось задать, стало еще больше. Но, к моему сожалению, Лиса внезапно вскочила и потянула меня за руку. «Рассвет! Встаньте возле окна! Пусть солнечный свет благословит вас! Быстрее!» Пришлось вставать. За окном действительно разгоралась тоненькая, едва заметная полоска оранжевого рассвета. Солнце очень робко и несмело, будто опасаясь кого-то, слегка выглядывало из-за горизонта, рассеивая мрак. Но уже через секунду все изменилось. Огромный шар апельсинового цвета стремительно взмыл вверх, и наступило утро. Никогда не видела ничего подобного. Моментальные восходы и закаты были удивительным зрелищем. Настоящие фокусы природы. «Удивительно, как быстро в твоем мире наступает день». Я посмотрела на Лису, а потом попросила. «Расскажи об рыхании Акио и его родных. Мне нужно проводить вас к завтраку. Давайте я помогу вам переодеться», попыталась девушка ускользнуть от моих расспросов, но не тут-то было. «Одеться я и сама могу». улыбнулась в ответ а вот о семье частью которой мне предстоит стать вряд ли смогу узнать самостоятельно помоги мне пожалуйста тут я решила немного схитрить и чтобы добиться своего пошла на маленькую ложь мне предстоит знакомство с сыном акио а я ничего не знаю о правящей семье очень боюсь попасть в неловкую ситуацию ведь мне ничего не известно о ваших традициях и порядках на этом моменте красноречиво замолчала скромно опустив взгляд в пол. «Помоги мне, пожалуйста». Как я и предполагала, Лиса как-то добродушно улыбнулась и сама предложила. «Давайте сделаем так. Пока вы будете переодеваться, я расскажу вам немного о Ирхане». «Договорились». Хищно улыбнулась я, направляясь к шкафу. Выбор наряда не занял много времени. Натягивая абсолютно закрытое синее платье, украшенная мелким белоснежно-молочным жемчугом, поинтересовалась. «Лиса, ты сказала, что вопрос с силой второй сущности давным-давно решили при помощи прививки. Так почему мужчина, правящей семьи не женится на женщинах вашей расы? Зачем им невесты из другого мира?» К сожалению, дети в таком браке не способны на абсолютный контроль своей второй сущности, и доверить управлению миром такому наследнику нельзя. Поэтому Эрху, всегда приводят из твоего мира. Так было много тысячелетий, и так будет». Девушка многозначительно замолчала, и я перевела разговор на другую, не менее меня интересующую тему. «Скажи, а правящая семья большая?» «Эрхан Акио и его два сына». «Эр Фирс и Эр Леонт». Тут же ответила девушка. «Эр? Так мы называем сыновей правителя». «Значит, наследника два?» Задумчиво спросила я, подбирая туфельки к своему платью. «Да, Эр Фирс старший, а Эр Леонт младший, но на самом деле разница в возрасте между ними не больше десяти лет», пояснила Лиса. И тут в моей голове что-то щелкнуло, и я заинтересовалась длительностью жизни змеюк. «А сколько вы живете?» «Лет пятьсот-шестьсот. Некоторые ноги долгожители и переступает порог семисотлетия». Невольно икнула, представив себе срок в семьсот лет. «Ничего себе, долгожители!» «А где жена Эрхана?» А потом, сообразив, что ни один человек не может столько прожить, уточнила. «Она умерла?» «Да», — кивнула девушка. «Эрха Смеляна погибла чуть меньше ста лет назад. Это целая трагедия нашего народа. Мы до сих пор скорбим по ней». «А что случилось?» Лисса грустно вздохнула. Эрфирс достиг своего совершеннолетия, и Эрхан Акио отправился за нареченный для него в твой мир, как и его отец когда-то, и дед, но вопреки традициям он вернулся один. Эрхан был страшнее, чем мгла, а в глазах полыхали искры гнева, опаляющего и все ненавидящего. В тот день морская стихия вырвалась из-под контроля владыки, Такого не было очень и очень давно. Городок ученых под водой частично был разрушен, затопило все вокруг, часть домов на побережье превратилась в уродливые развалины. Грань между мирами дала трещину, а потом и вовсе появилась щель. Стихия бушевала так, что казалось, никогда не остановится. Разумом Эрхана полностью завладела вторая сущность, которая не понимала, что творит. Единственное, кому удалось достучаться до правителя, это была Эрха Смеляна. Она умоляла мужа успокоиться и рассказать о том, что произошло. Ушло много времени, прежде чем ей удалось это сделать. Что же так разгневало его? Поинтересовалась я, уже догадываясь, что так рассердила змея. Он ушел за невестой, а вернулся один. А значит, девушки не было. Что-то пошло не так. Официант в отеле рассказывал о сильнейшем наводнении, в котором погибла почти вся семья владельца усадьбы. Видимо, это произошло как раз в этот момент. Никто толком не знает. Но через некоторое время Эрхас Миляна заболела, стала слаба, практически не вставала. Ее недуг так и не смогли определить. Просто однажды ее сердце перестало биться. Поговаривают, что все ее жизненные силы ушли на то, чтобы утихомирить ярость супруга. Но никто толком не знает, насколько Акио страшен в гневе, можно было только догадываться. Я могла себе только представить, что она пережила. Поэтому неудивительно, что сердце несчастной женщины не выдержало такого ужаса. «Эрха Лилия, давайте помогу вам с прической», предложила Лиса, показывая на небольшой мягкий пуф у зеркала. «Спасибо». Махнула я рукой. Просто расчешу их, да и все. Женская красота предназначена только для мужа. Поэтому волосы должны быть заплетены. Пояснила девушка. Традиция такая. Ну, раз традиция, протянула я. Тогда давай. Как только я удобно уселась на пуф, Лиса достала из шкафа небольшой сундук, украшенный разноцветными овальными маленькими камнями, и извлекла из него полукруглую щетку. расческу и коробочку с пестрыми лентами, какими-то золотыми заколками и нитями перламутрового и белого жемчуга. Девушка начала колдовать над моей головой, а я решила воспользоваться моментом и еще немного порасспрашивать ее о чудесной змеиной семейке. «Скажи, значит, меня выбрал Эрфирс?» «Вы Эрха Эра Леонта», — улыбнулась Лиса. «Вам повезло». «Интересно, почему?» не смогла сдержать я ехидный вопрос. «Он очень красивый, добрый, а еще вы будете первой его женой, а значит, самой главной среди остальных». На этом моменте я не удержалась от нервного кашля. Новость о том, что в мире нагов приветствуется многоженство, стала для меня очередным малоприятным откровением. Чем дольше я слушала девушку, тем сильнее становилось желание вернуться домой. алиса ничего не замечая, продолжала щебетать. Если, конечно, эр решит взять еще одну женщину в свой дом. Вот Эрхан Акио не пожелал. Ты же сказала, что Фирс — старший наследник. У него уже есть жена? Нет, — покачала головой Лиса. эр Фирс отказался от престола в пользу младшего брата, и теперь он может жениться на любой девушке нашего мира, но его ребенок никогда не будет иметь права на престол. Голова шла кругом. Ногиня оказалась очень славоохотливой. Мне бы все обдумать, разложить по полочкам, но времени на это совершенно не было. Лиса уже успела заплести мои волосы в косы и закрепить их на затылке красивыми заколками с синими камнями под цвет платья. И мне была пора отправляться на завтрак. «Эрха, нам пора. Эрхан и Эры вас уже заждались», — улыбнулась девушка. «Вы очень красивая». идемте я тяжело поднялась мысленно настраивая себя на предстоящую встречу видеть нагов не хотелось как ознакомиться с ними но пока мне нужно было играть мою роль и надеяться что я смогу выбраться отсюда раньше чем из меня сделают инкубатор для очередного змееныша